Глава 20. В этом месте не было понятия пространства и времени, оно не обладало ни запахом, ни вкусом, в нём не было ничего, кроме вечности, живущей по собственным законам. Но я не собиралась ей подчиняться, пытаясь вернуться в мир, в который только что покинула, ведь в нём остались те, кого я любила. Я не хотела умирать, не сейчас. Металась, разрывая нити мироздания, чувствуя, что меня зовут обратно, на Арих. ставшись счастливым и не счастливым одновременно. Я слышала голос мужа, который просил, умолял не уходить к тёмным богам, вернуться к нему, и была готова на всё, но не могла найти выхода. Наконец, отдавшись интуиции, почувствовала притяжение, меня звали и ждали в другом месте. И я полетела. Туда, где были странные города, построенные из субстанций, меняющие форму по воле хозяев. Существа, их населявшие, Нет, не люди тоже изменяли форму своих тел. Им не нужны были технические средства, чтобы передвигаться по планете, они делали это усилием мысли. Я многое увидела, но мало что поняла: необычные строения, удивительные достижения, огромные машины, на которых покоряли космос, давно уже усмирив над пространство. Засмотрелась на прекрасную планету, пока не ощутила, что на меня смотрят в ответ. На миг разглядел я того, кто позвал меня в гости. Вернее, существо специально приняло изначальную форму, застыв передо мной, предоставив возможность его разглядеть. Он был человекообразным, ноги на кошачьих давали о себе знать, светлая шерсть, рудимент хвоста, плоское лицо с круглыми глазами. Говорить не говорил, но я улавливала то, о чём думал, вернее, то, что хотел показать. Миллионы лет назад его предки отправили в космос контейнер с биоматериалом, когда их звёздная система замерла перед угрозой уничтожения ваграми. Им всё же удалось победить захватчиков, вернее, те ушли, навсегда оставив их в покое, но контейнеры разлетелись по галактике, и мы получили кошачих, расселившихся по пригодным для жизни планетам. Вагры ушли? мысленно переспросила я. Но почему? Они ушли, чтобы больше не вернуться. Таков был ответ. «Приходи, и мы покажем». На этом интересном месте меня закрутило, завертело, протянуло сквозь игольное ушко мироздания, выкинув в привычную реальность, в которой были резкие запахи больницы, мое слабое безвольное тело, попискивание приборов и вздох человека, находившегося рядом со мной. Я... Я вернулась. Попыталась открыть глаза. Получилось, но не сразу. «Майри!» — воскликнул Рих, расклоняясь надо мной. «Майри!» "Ты очнулась, о святой Тахир?" Его только здесь не хватало, пробормотала в ответ. Муж улыбнулся, а радость от его присутствия заполняла теплом тела, возвращая меня к жизни. Я смогла поднять руку и коснуться мужа, когда он пересел на мою кровать, обнял, затем осторожно переложил ее на колени. Молчал, а я, я увидела, как шевелились его губы, когда беззвучно благодарил богов. Ну что же, Пусть благодарит, ведь это чудо, что я выжила и находилась, по-видимому, в медблоге космической станции. Стерильная комнатка 3 на 4 метра, кровать, столик, пару кресел. Рядом, похоже на разноцветный солярий, регенератор. Наверное, меня еще живую успели донести до регенератора, а потом, благодаря продвинутой медицине и собственным повышенным способностям к восстановлению, вернули к жизни». — Сколько я была без сознания? — спросила у мужа, когда он перестал сжимать меня в объятиях. — Шесть циклиний. Майри, я думал... Боги, о чем я только не думал, что только не пообещал Тахиру. Он коснулся моих губ, а я обвела его шею руками, осознав, что рай вообще-то вовсе не на седьмом небе или сидящей одесною отца, а в медблоке станции Арих. — Надеюсь, ты не пообещал ему свою бессмертную душу? — улыбнулась я, когда муж разорвал поцелуй. готов отдать, сказал он. Всё ради тебя. Я я знала, что сделала бы то же самое, лишь бы он жил. Неожиданно вспомнился странный сон, полубыль, полуявь. Контакты с представителями высшей цивилизации, заставившие вагров убраться в освяси. Существо велело прийти за ответом. Возможно, с их помощью нам удастся остановить войну и спасти десятки, а то и сотни тысяч жизней. Рихар пробормотала я. 57-й сектор. Отбили несколько атак. Ждём подкрепления. Готовимся к сражению. Коротко отчитался муж, видимо, решив победить в моей нервы. Хорошо, пробормотала я. А этот гахри, который стрелял в меня, его надо поймать. Он опасен. Он ненавидит мою мать. Его нашли. И он не пережил эту ночь. Даже так, растерялась я. А что с ним случилось? Муж промолчал. Я видела, как сжимались и разжимались здоровенные кулаки. Ты ты случайно к этому не причастен? Не забивай себе голову, отозвался он, словно я была легкомысленной блондинкой. А, ну и пусть. Почему бы не побыть глупой блондинкой? К тому же, судьба багхли меня мало волновала. Он отправился туда, где я чуть не осталась навсегда. "Иди ко мне", сказала мужу, подвигаясь к узкой кровати. Всё же решилась и украдкой заглянула под собственную малиновую медицинскую сорочку. Мало ли, отстрелили что-нибудь. Но нет, медицина Ракханов не оставляла ни следов, ни шрамов. Майри, что ты делаешь? поинтересовался муж, когда я полезла ему под китель. Пристаю к собственному мужу, на котором слишком много одежды, призналась честно. А разве нельзя? спросила у него, захлопав ресницами. Тебя чуть было не убили, ты половину суток пробыла в коме. Майри, Ну погоди. У нас ещё, ещё вся жизнь впереди. Какой-то у меня неправильный муж, вздохнув, пожаловалась неведомо кому, когда меня отстранили и уложили по струночки, заявив, что больному предписан покой до полного выздоровления. Ну хотя бы поцелуй. Угу. Пусть только поцелует, потом уже не отвяжется. Долго уговаривать не пришлось. Затем мне удалось заманить его на кушетку, и мир перестал существовать до момента, как над ухом раздалось взмущённое покашливание доктора. Муж отодвинулся, одёрнул на мне сорочку, на себе форму, а она сама задралась. Я почти не виновата. Затем пришлось долго и нудно объяснять Рихру и доктору, что я чувствую себя отлично, грозить именами адмирала Таниса, Кайдара Ранера и даже советника Дайхама. Наконец меня выпустили. Хотя доктор настаивал на двух сутках постельного режима, вместо него я сразу же отправилась на аудиенцию к императору, которую устроил мне старший дайхом. Правда, до этого всё в подробностях пришлось рассказать собственному мужу. С сожалею о произошедшем произнёс статье, когда мы с Риххаром замерли на красном ковре гостиной императора. Ракханин отплатил тебе выстрелом в грудь за то, что ты сделала для империи. Смерть от руки твоего мужа справедливое наказание. Я промолчала, засопела, потому что не одобряла таких методов. Но спросить у меня забыли, потому что я пребывала в коме. О ней я рассказала. Все с самого начала. Детство в Сибири, рысь, кровь, масида, странное притяжение, которое обострялось в космосе, гахри, контакт с высшей цивилизацией, знающие, как заставить вагров уйти. Мы можем остановить войну. Я слушаю Майри Дайхам. Продолжай. Мягкий голос императора ласкал мой слух. Я попыталась отделаться от странного видения, в котором он ласкал меня не только голосом, но и... Нет, нет, и еще раз нет, и не будет никогда. О чем ты просишь? Для этого мне нужен корабль и команда. Возможно, я дам тебе корабль. Мой император. Я поведу его, — подал голос муж. У меня есть опыт и команда. Второй пилот Леви Майер, инженер Катен Уфгерн. Слова Ракхи не подведет. Еще мой приемный отец, Лайм Гиллер, ведущий космобиолог Империи. Он должен полететь с нами. Меня не оставляет чувство, что решение связано с биологическим оружием. Император смотрел на меня внимательно. Излишне внимательно. Ну, конечно. И ваше благословение, добавила я, почтительно склоняясь перед ним. Меня больше не тянуло поцеловать черный сапог. после того дня в твердыне, как ножом отрезала. Садхи думал, смотрел черными, как ночь, глазами, просветил насквозь, разобрал, разложил по полочкам, затем собрал обратно. Чем он рисковал? Потерять меня, глаз народа или будущего Атра Дайхама? Что значит нашей жизни, а еще жизни Ката на Лаеве и Лайма Гиллера, если на другой чаше весов замерла угроза уничтожения империи? Или же он опасался, что мы приведем новую силу, пострашнее Вагров? Наконец решил, что миссия состоится, но из памяти Астоу сотрут информацию об империи Ракханов. Я поведу корабль через надпространство, туда и обратно, прислушиваясь лишь к внутреннему голосу, ставшему сильнее после того, как я очнулась в медблоке Ариха. Ведь до того, как пришли Ракханы, мои предки бороздили межзвездные просторы, возвращаясь домой, ведомые лишь зовом крови. Мы улетели этим же вечером, хотя мой отец не одобрил эту затею. Вернее, он был радикально против. Но я, я уже большая и замужем. К тому же, Ричард Дайхом сидел в капитанском кресле, и я рядом. Лэйви подбадривал нас ядовитыми шуточками, в деталях рассказывая, насколько глубоко зашло наше сумасшествие и делился новейшими способами его лечения. Лайм и Катон ковырялись в компьютерах. Мы везли всю имеющуюся информацию о ваграх в надежде, что сверхцивилизация добавит недостающие звенья. Миг, рывок, и я вывела корабль в надпространство, забрав с собой тех, кого любила, кто любил и доверял мне. Затем парила в безвремени, пока не почувствовала, что пора. Толчок, и задышала. Зашевелилась в креслах моя команда. Вокруг всё такая же чернильная чернота вакуума. Впереди Блестящий шарик планеты, освещаемый двумя звездами, на которую наплывал, заслоняя оранжевый спутник с кроваво-красными вражилками. «Мы на месте. Уверена. Но вот где?» «Что говорит аллигация?» — спросила Удайхама. «Молчит. Я пока еще не знаю, почему», — отозвался капитан, сосредоточенно копавшийся в мониторе, затем принявшийся для запрашивать Астоа, пытаясь выяснить причину отказа приборов. «Вскоре она нашлась». На мониторах появился чёрный корабль, заслонив смотровой иллюминатор. Даже не корабль, а кошелёд космического масштаба. Милькнул зелёный луч, и мы, мы погрузились в сон. Я лишь успела протянуть руку Дайхаму, чувствуя себя виноватой в том, что втянула их в эту афёру. Но быть, может, и ничего. Ничего. В этом странном сне опять были города и мои предки с изменяющимися лицами. Целая делегация, относившаяся ко мне как к дорогой гостье, говорили, что помогут, загрузив в компьютер информацию о вирусе, который вызывает у вагров паралич мозговой деятельности. Ведь наши враги биоорганизмы, частицы коллективного разума. Каждый из индивидуумов беспомощен, но вместе они образуют совокупность более высокого порядка, словно гигантский осьминог, вагры протянули свои щупальца по галактике, и если отрубить одну, они не сунутся в империю Учёный сказали мне, показав спящего лайма. Чёрные волосы разметались, лицо спокойное, даже умиротворённое. Он переведёт наши разработки в понятные вам термины. Вскоре начали прощаться. Сказали, что мы не увидимся до тех пор, как я перейду из мира живых в мир духов, тоже подвластный им. Прощай, дитя, произнёс один из проатцов. Да хранит тебя великая мать. Мы рады увидеть своего потомка и узнать, что миссия закончилась успешно. И всё. Всё. Я вновь ощутила себя рядом со спещим капитаном и моей командой в рубке. Капитан набирал скорость, разгоняя до световой. Наша миссия тоже заканчивалась, и мне оставалось лишь не прозевать момент выхода. Толчок, и я вновь вывела корабль в надпространство, возвращаясь к отцу и маме, к тем, кого любила. Правда, промахнулась на пару миллионов километров, вынурнув на краю звёздной системы Арана. Очнулся муж. Команда потягивалась, приходя в себя, а Стола сообщила данные о состоянии корабля. Мы вернулись. Майри Рихрсмушон на потер голову, видимо, считав данные навигационной системы. Мне жаль об этом говорить, но ты вывела корабль недалеко от Арана, но мы сможем попробовать ещё раз. Что? Растерялась я. Как это ещё раз? А, кажется, он всё проспал, и ничего, ничегошеньки не помнит. — Мне жаль об этом говорить, капитан, но у вас серьезные провалы в памяти, — улыбаясь сообщила мужу. — Леви, ты смело можешь рассказать Анну Рудайхому, как это лечится? — Папа, — повернулась к Лайму, потиравшему лицо. Он повернулся, посмотрел на меня с удивлением. — Ты-то хоть помнишь? — Да, — произнес он, — смутно. Мне надо... надо срочно связаться с лабораторией, как можно скорее вернуться на Ракху. Твоя мать... сообщить ей. Кажется, я понял, где мы ошибались. Я тоже что-то припоминаю. Что-то было, бормотал Каттон, словно сумасшедший, о рез в гостевом компьютере, в который была записана информация о Ваграх. Майри, в нём кто-то побывал. Появились новые файлы, пусть и зашифрованные, но нам благородно оставили ключи. Мне срочно нужно на Ракху, поддытожила я. Нам всем надо на Ракху. Капитан, повернулась к ошеломлённому Рихару, не кажется ли вам, что пора возвращаться в столицу? «Вы сошли с ума», – печально констатировал Леви, – окончательно и бесповоротно спятили. Пока он связывался с командованием, Анна Рихардайхом, нарушив все существующие летные инструкции, целовал свою жену. Меня, то есть. Эпилог. «Давай уже, запрыгивай», – сказала поцелуйчику, распахнув дверь флайера. Регрант завилял коротким хвостом, да так, что в процесс включилась вся задняя часть. Я усмехнулась. Такая-то вот дама с собачкой. Только собачка за последние несколько циклов вымахала чуть ли не с лося, раздалась в плечах и заматерела. А все такая же трусливая. Переступая здоровенными лапами по дорожному покрытию, поцелуйчик горестно вздохнул, затем запрыгнул на сидение. На мое. Посмотрел невидным взглядом. «Место!» – приказала ему. «Ты что, флайер везти собираешься?» «Хата!» Села на высвободившееся водительское место. Двери с лёгким свистом закрылись, и я активировала навигацию, прокладывая маршрут от частной клиники в центре Аиси до дома на побережье. Ригран жалобно заскулил, понимая, что сейчас взлетим. Зачем тогда со мной напросился? Терпи теперь, назидательным тоном сказала ему. Большой уже мальчик, а всё высоты боишься. Четырежды отец и дважды дед. Зато я, как и подтвердили в клинике, третий раз стану мамой. Отличные, нет, просто великолепные новости. Улыбнулась, чувствуя, как внутри разрастается, заполняя все без остатка, зримое и яркое ощущение всепоглощающего счастья. Я... я давно этого хотела. Тут флайер под нервное повизгивание поцелуйчика поднялся на десятую воздушную линию. Миновали небоскребы центрального сектора, свернули к пригородам, чтобы перестроиться на трассу, ведущую к морю. Внизу раскинулся спокойный зеленый город, совсем не похожий на суетливую Ракху. Мы с Рихером долго выбирали место жительства, пока не остановились на Айсе, столице Айсе, планеты Первого Круга. Обосновались неподалеку рядом с теплым океаном, построили дом, камень и вулканическое стекло, суровы с виду, уверенно выдерживающие непогоды штормовые ветра, которые приходили два раза в год с муссонами. При этом уютный и домашний внутри, один в один в хозяина, от Рариха Радайхама, стремительно взлетевшего по военной карьерной лестнице. Строгий и справедливый начальник, дома он превращался в любящего мужа и замечательного отца. Его прочили в будущее адмирала космического флота. Ни дед, ни советник Дайхам тут ни при чем. Это была заслуга Рихара. Он прошел войну, и его породную форму украшал в выводок медалей несколько за храбрость, отличную службу и заслуги перед империей. Помимо нашего сумасшедшего путешествия в скопление хромого Реграна, уверенно, именно там находилась планета предков кошачьих, Он участвовал в битвах за 57-й и 13-й сектора, усмирял волнение на бывших пиратских территориях, после чего плотно прописался в командовании космического флота. Войну мы выиграли, преимущественно из-за того, что в лаборатории Ракхи произвели биологический препарат, вызывавший паралич мышц и аномалии в поведении у вагров. Группа смельчаков распылила вирус над городами оккупированных планет, вызвав хаос в стране вагров. После чего захватчики, проиграв несколько сражений, Тут же не обошлось без деда. Дезорганизованы, убрались во всяяси. Я наделась, что больше никогда не вернутся. Зато муж обещал прилетать через 2 недели. Как же я по нему соскучилась. Сдерживая улыбку, нажала иконку вызова. Рихер ответил сразу же. Знал, что я приехала в клинику, переживал, но старался не подавать виду. Моё сердце дрогнуло, когда на экране появилось сосредоточенное загорелое лицо. Отпуск на райских островах не прошёл даром. Приложила руку к животу. можно сказать плодотворно в буквальном смысле этого слова. Мари начал рихер, потому что я молчала, силес не начать улыбаться раньше времени. Что? Рихер Дайхом протянула в ответ, ведь бременне можно слегка пов�едничить. Ты опять меня обманул. Вспомни, что ты обещал. А что я тебе обещал? Осторожно поинтересовался муж, что у нас будет девочка. А сам довольная улыбка растянула его губы. Мальчик сказал муж кому-то за своей спиной. «У нас будет сын». Со всех сторон раздались негромкие поздравления. «Ты что?» – растерялся я. «Ты где?» «В рубке», – ответил он. «Майри, это великолепная новость. Я рад». Промолчал он, видимо, собираясь с мыслями. «Очень, очень рад. Но ты... Ты переживаешь в следующий раз?» «Ну-ну», – протянула в ответ. «Ничего ты не понимаешь». «Знала, что попробуем еще раз», И опять выйдет сын, как и обещала Масида. Обязательно получится, с уверенностью произнёс муж, не догадывающийся, что по судьбе ему прописан четверть мальчишек. Люблю тебя, Майри, поговорим позже. Я тебя тоже люблю, отозвалась в ответ. Рихр отключился, а я свернула к дому, припарковала Фла рядом с чёрным здоровенным техническим средством, по-другому не назвать, мужа и семейным фургоном. Подумала, что в ближайший цикл летать буду недалеко и ненадолго. Межзвёздные рейсы придётся отложить. Рисковать я не собиралась. Влияние переходов над пространством на беременность до конца не было изучено. Ничего, работа подождёт. Мне всё же удалось доучиться, по большей части дистанционно, и я часто моталась по империи по делам благотворительного фонда Богини. Пусть не водила огромные военные крейсера или пассажирские корабли, но в моем видении был новенький лайнер, и я садилась в капитанское кресло, раз за разом ныряя в надпространство. Видят боги, мы сделали много добрых дел. Теперь меня ждал отпуск по уважительной причине. Вошла в дом, закрыв ворота в ангар. Без рихора и мальчиков в нем было слишком тихо. Школа закончилась, близнецы улетели на каникулы к обожаемым дедам. Сначала к Кайдару Ранеру, который собирался поставить внуков во главе корпорации. Второй дед не отставал, придумывая планы один друг друга фантастичнее. Императрица очередной раз разделилась с девочкой. Дайрах Нари не спешила обрадоваться отхи наследникам. А поэтому старший Дайхом, словно большой паук, начал плести паутину. Намекнул мне, что один из его внуков вполне может занять престол в твердыне, и клан его поддержит. сказала советнику, что в твердыне мои дети будут сидеть только через мой труп. К тому же, Сатхи Молад, и его жена Плодовита, из древней династии Ракханов, она стала хорошей адрой для народов империи. Да и Рахнари того и гляди подтянется. Тут советник многозначительно заявил, что несповедимы дороги, по которым ведут нас боги. Кивнула. Несповедимы, но наши уж точно проходили в обход Твердыни. Мне есть что рассказать сыновьям, когда подрастут. Зашла в гостиную, включила негромкую музыку, приглушила вспыхнувший свет. По моему приказу зажёгся камин. Как же тихо и странно, когда в доме никого нет. Бабушка улетела в гости к Юле, у которой недавно родилась вторая дочка. Мы с сестрой общались, но лучшими подругами не стали. Ферк меня избегал, да и Рихер с моим первым мужем не общался и мне не советовал. Ревновал одним словом, хотя, видят боги, поводов я не давала. Не нужен мне никто. Кроме него и наших детей. Дети. А раня токсикос давала себе знать, поэтому я поднялась с удобной светлой софы и вышла в сад подышать свежим тёплым воздухом. Из нашего сада открывался дивный вид на океан. Тяжёлые тёмно-зелёные волны набегали на белоснежный песок. Порывы ветра приносили с собой резкий горьковатый запах морской воды. Шевелили густые кусты ухожного садика, качали цветы, заставляя их терять голубые и оранжевые лепестки. Поцелучик, клацая когтями, носился по дорожке газона, ловя разноцветные листочки. Я взглянула на детские горки и качели. Близнецы, пока были помладше, любили забавляться после школы. Сколько им по меркам земли, задумалась. Выходило 9 1/2. Как же давно они были маленькими. Я почти забыла о том времени, когда могла взять их на руки и потискать. Здоровенные лбы в папу ростом пошли, стеснялись проявлять нежность. будущие настоящие полковники. А я я соскучилась по материнству, сладкому маленькому комочку, бессонным ночам, в награду которым шла первая улыбка, первое слово и шаги малыша по детским смешным колясочкам, переносным креслам в флайерах на смешных гидравлических присосках, по гремушкам и заботливым нянькам в лицах бабушек. Значит, время пришло. Села в шезлонг, закрыла глаза. Через пару дней вернуться сыновья В гости прилетят Дорс и Ласси с двумя дочками, а еще страшно важный атор Каттен Урвинг со смешливой женой Аранко и двумя пацанами. Дом превратится в одну большую игровую. Еще и Рай не обещала заглянуть. С ее мужем мы нашли общий язык. Тайланд Дабар усиленно делал вид, что не помнит меня, а я ему подыгрывала. Затем Ильин с моей младшей сестричкой и Тай со слаймом, как всегда нагруженные подарками для внуков. Я любила, когда в доме полно гостей. Через 2 недели вернётся муж, на этот раз надолго. Мне его так не хватало, не только сегодня, но и всегда. Странное дело, стоило ему только выйти за дверь, я уже начинала скучать, хотя знала, какое бы расстояние ни разделяло, мы мыслями, чувствами всегда вместе.